Глава 10: Проклятие белой колдуньи. Обхватив руками колени, Джейми Фрезер сидел на каменном полу пустой кладовки и дрожал. Он тщетно пытался согреться. Джейми насквозь пробрала морским холодом. Ему продолжало казаться, что в животе словно вздымаются бурные клочья морской пены. Конечно, рядом с остальными заключенными — Моррисоном, Хейсом, синглером, Сазерлендом — ему было бы легче не только веселее, но и теплее тоже. Обычно по ночам узники прижимались друг к другу, чтобы по возможности сохранить драгоценное тепло и согреть своим дыханием товарищей по несчастью. Но Джейми находился в одиночестве. Похоже, пока он не понесёт кару за совершенный побег, вернуться в общую камеру к другим шотландцам ему не доведётся. Тяжко вздохнув, пойманный беглец прислонился к стене и скривился от того, что его позвоночник будто бы скребёт грубый камень от былой мощи не осталось ни следа, лишь кожа до кости. Конечно, порка его пугала, но в то же время он предпочёл бы её возвращению цепей и кандалов. Телесное наказание унизительно, но быстро приходяще, а оковы постоянное мучение. Ему становилось не по себе лишь от воспоминания, как звенит молот кузнеца, скрепляющий кандалы на его руках. Фраза нащупал висевшие на шее чётки, подаренные сестрой в день, когда он покидал Лалеброк. Англичанам показалось, что бусы из бука не имеют ценности и оттого не отобрали их. «Радуйся, Мария благодати полная», — пробормотал он. благословенна ты между женами». Разумеется, надежды никакой не оставалось. Белокурый подлец-майор, чёрт бы забрал его душу, отлично понимал, как ужасны оковы. «Благословен плод чрева твоего, Иисус, Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных». Мальчишка-англичанин заключил с ним договор, и он сдержал слово. Только вот майор так не думал. Однако он сделал всё, как они договаривались, и обещание не нарушил. Сказанное несчастным странником он пересказал в точности. Кое о чём он, разумеется, смолчал. Например, что знал этого человека. Или о том, какие сделал умозаключения на основании услышанного. Ну так ведь об этом они не договаривались. Он сразу признал Дункана Кера. Несмотря на то, что годы и смертельный недуг весьма на нём сказались. Прежде до Колодана Дункан служил Колуму Маккензи, дядя Джейми, а после добрался до Франции, где кое-как выживал. «Спокойно лежи, родич», — тихо сказал по-гельски Джейми умирающему, встав на колени у его постели. На измученном и утомлённом недугом лице немолодого Дункана выделялись лишь лихорадочно горевшие глаза. Сперва Фрезеру показалось, что больной бредит, и его не узнаёт. Однако Кер вдруг схватил его пальцы с силой неожиданной для такого измождённого человека и хрипло пробормотал по-гельски. «Родич». За их беседой следил и хозяин постоялого двора, но из-за плеча майора, от дверей. Джейми склонился к уху больного и прошептал. «Все твои слова перескажут англичанину. Осторожнее». Хозяин прищурился, но, впрочем, Джейми не сомневался, что тот ничего не мог расслышать. Вскоре майор Грей, приказал трактирщику выйти из комнаты и таким образом убрал лишние уши. Неизвестно, что стало причиной, слова Джейми или болезнь, только Дункан постоянно бормотал что-то сбивчивое и бессвязное. Воспоминания сменяли описание нынешних событий. Больной то и дело называл Фрезера Дугл, так звали другого его дядю, брата Колума. Иногда начинал декламировать стихи, иногда разражался непонятной речью, сущим бредом. Однако в этих странных И, казалось бы, неосознанных словах имелась Талика смысла. И, похоже, куда больше, чем Талика. проклята Золото проклято. Я предостерегу тебя, парень. Белая колдунья дала его. Дала для сына короля. Но всё было кончено. Сын короля бежал. Она не даст сделать так, чтобы золото получил трус». «Кто такая она?» Неожиданно чрезвычайно взволновавшись, спросил Джейми. «Это белая колдунья». Она ищет храбреца, смельчака, одного из Маккензи. Оно для него, для Маккензи. Оно достанется им, говорит она, ради того, кто мёртв. «Кто это колдунья?» — снова задал вопрос Джейми. Дункан говорил «бандруид», что означало и «колдунья», и «ведьма», и «знахарка», и «белая дама». Когда-то очень давно так называли жену Джейми, Клэр, его «белую даму». Фрезер стиснул руку Дункана. Он во что бы то ни стало стремился узнать всё точно. «Кто?» — настойчиво твердил Джейми. «Кто эта колдунья?» «Колдунья», — прошептал Дункан, закрыв глаза. «Колдунья. Пожирательница душ. Смерть. Он мёртв. Маккензи. Он мёртв». «Кто мёртв? Колумб Маккензи?» «Все они. Все мертвы Все мертвы вскричал умирающий. И с силой жал руку джейми фрезера колом и ду угол и элена внезапно он поднял веки и посмотрел прямо на джейми из-за расширенных из-за лихорадки зрачков казалось что глаза затягивают себя словно чёрный водоворот говорят неожиданно внятно сказал он что элен маккензи оставила братьев и дома и отправилась к морю чтобы обвенчаться силки она их слышала «Понял». Дункан улыбнулся, и в тёмном омуте глаз мелькнуло неясное воспоминание. Она услышала, как оттуда, соскал скал, её зовут тюлени. 1 два, три, и отправилась к морю. Подошла к воде и спустилась на дно, чтобы жить с тюленями. «А, правда же?» «Говорят такое», — сказал Джейми. Варту неожиданно пересохла. элен звали его мать. И именно так они ней рассказывали, когда она сбежала из дома с Брайаном Дью Фрезером, у которого были черные и блестящие, как шкура тюленя, волосы. Тем человеком, в честь которого его назвали МакДью, сыном черного Брайана. Рядом с ним, по другую сторону кровати, стоял нахмурившись майор Грей и следил за лицом Дункана. Конечно, англичанин не понимал по-гейски, но Джейми не сомневался, что слово «золото» Грей опознает на любом языке. Он перехватил взгляд майора И, кивнув вновь склонился над умирающим золото братец произнёс он по-французски таким громким голосом чтобы грею было хорошо слышно где золото при этом джейми стиснул руку больного изо всех сил, искренне надеясь, что тот понял выраженное таким образом предостережение. Дункан с закрытыми глазами стал встревоженно мотать головой на подушке. Потом что-то пробормотал, но так тихо, что невозможно было ничего разобрать. что он сказал? отрывисто поинтересовался майор. «Не знаю». Джейми погладил руку Дункана, попытавшись вывести его из забытия. «Поговори со мной, братец. Расскажи ещё разок». В ответ раздалось лишь бессвязное бормотание. Дункан завёл глаза, и теперь из-под набрякших век блестели лишь белки. Майор в наклонился, схватил умирающего за плечо и тряхнул. «Очнись!» — крикнул Грей. «Поговори с нами!» И тут же Дункан Керр широко раскрыл глаза и, не обращая внимания на собравшихся рядом с ним людей, уставился в потолок, словно прозревая за ним нечто недоступное никому другому. «Она тебе скажет», — сказал он по-гельски. «Она за тобой придёт». На мгновение он вернулся разумом на постоялый двор, в комнату, где он лежал, и уставился на склонившихся над ним людей. «За вами обоими», — внятно сказал Дункан после чего он закрыл глаза и так и не сказал ни единого слова, так и не выпустив, впрочем, руку Джейми. Через несколько минут рука Дункана Кера обмякла и соскользнула на простыню. Всё было кончено. Тот, кто владел тайной французского золота, скончался. Итак, Джейми Фрезер не нарушил клятвы. Ни слова, что дал английскому майору, недолго перед соотечественниками. Он поведал майору Грею слова Дункана, от которых англичанину, конечно же, не было никакой пользы. И как только выдалась возможность бежать, он не применил ею воспользоваться. Ринулся на вересковую пустошь, затем к морю, где, как мог, употребил в дело полученное от Дункана Кера знание. Нынче ему предстояло заплатить по счетам, чем бы это ни грозило. За дверью раздался топот шагов. Кто-то шел по коридору. Джейми ещё сильнее обхватил руками колени, стараясь унять дрожь. Так или иначе, скоро это кончится. Молись о нас грешных. Ныне в час смерти нашей. Аминь. Открылась дверь. Он зажмурился от луча света, ворвавшегося в кладовую. В коридоре царила тьма, однако прибывший охранник держал над головой фонарь. «Вставай!» Нагнувшись над Джейми, страж рывком его поднял, вызвав резкую боль в затёкших руках и ногах затем толкнул запнувшегося узника к двери. «Тебя требуют наверх». «Наверх? Куда?» Он и вправду растерялся. «Какая кузница может быть наверху? И кто будет устраивать показательную порку среди ночи?» На багровом свете фонаря лица охранника появилась злорадная усмешка. «В покое майора. Куда же еще? Да помилует тебя Господь, МакДью». «Нет, сэр, Я не скажу вам, где был». Он старался говорить твёрдо и не слишком стучать зубами. Тем более, что оказался не в кабинете Грея, а в его приватной гостиной. Камин был разожжён, но майор почему-то встал так, что загораживал собой исходившее от огня тепло. «И не скажете, почему бежали?» Грей говорил сухо и формально. Джейми сосредоточился. трехсвечный канделябр, стоявший на каминной полке, направлял свет прямо на него — отчего он видел вместо майора лишь тёмный силуэт. «Это моё личное дело», — сообщил Фрезер. «Личное дело?» — словно не веря своим ушам, переспросил Грей. «Вы сказали, что это ваше личное дело?» «Именно так». Начальник тюрьмы шумно втянул носом в воздух. «Это, пожалуй, самое возмутительное из всего, что я в жизни слышал». «Простите великодушно, господин майор». «Но коли так, вы ещё мало что видели и слышали», — отозвался Джейми. Ему не хотелось выгадывать время и тратить его на попытки умилостивить майора. Лучше вызвать у него быстрый ответ и побыстрее покончить с тем, чего и так не миновать. Определённо попытка удалась. Сжав кулаки от гнева, Грей шагнул к нему. «Вы осознаёте последствия, которые могут вам грозить?» — очень тихим голосом спросил он, всеми силами сдерживая себя. да «Конечно, майор». Джейми отлично отдавал себе отчёт о возможных последствиях. И, несмотря на то, что не особенно их торопил, мало на что мог повлиять. Грей сделал несколько глубоких вдохов, помотал головой, словно конь, и неожиданно скомандовал. «Подойдите, мистер Фрезер!» Удивлённый Джейми посмотрел на него, но не двинулся с места. «Сюда!» — повторил майор приказным тоном и ткнул на коврик перед камином рядом с собой. «Встаньте здесь, сэр!» «Я вам не собака, майор», — отрубил Фрезер. «Делайте со мной что хотите, но не смейте подзывать меня к ноге». Обескураженный майор Грей против воли хихикнул, а затем чопорно произнёс. «Простите меня, мистер Фрезер. Я не желал вас обидеть. Я лишь хочу, чтобы вы соблаговолили подойти поближе». Он отошёл в сторону на шаг и изысканно поклонился, жестом указав на камин. Джейми помедлял но всё же осторожно встал на небольшой многоцветный ковёр. К нему подошёл Грей и встал, раздувая ноздри. Вблизи он ещё больше напоминал девушку. И изяществом сложения, и светлой кожей. Затем майор положил руку на рукав заключённого и потрясённо распахнул глаза с длинными ресницами. «Да вы же промокли до нитки!» «Конечно!» — насмешливо согласился Джейми. Он продрог, как собака, и его бил озноб невзирая на то, что он стоял возле камина. «Почему? Почему?» — удивился Джейми. «Ну, вероятно, потому что прежде чем бросить ледяной карцер, вы приказали охране облить меня водой». «Я? Я не отдавал никакого подобного приказа!» Майор побледнел от гнева и сердито поджал губы. Похоже, он не лгал. «Это самоуправство, и я приношу свои извинения, мистер Фрезер!» «Извинения приняты, майор». От платья Джейми стали подниматься тонкие струйки пара. Сквозь мокрую ткань к телу пробиралось тепло. У него болели все мускулы. Его стало одолевать желание улечься на ковёр возле камина. И неважно что как собака. «Связан ли ваш побег с тем, что вы узнали в липе?» Фрезер молчал. Волосы, спадавшие на его лицо, почти высохли. «Можете ли вы поклясться?» ваш побег не имел никакого отношения к тому делу. Джейми молчал. Отвечать не имело никакого смысла. Сложив руки за спину, Греймотался туда-сюда между ним и камином. Останавливался перед ним, грозно смотрел и опять начинал ходить вперёд-назад. Наконец майор замер и официальным тоном спросил Джейми. «Мистер Фрезер, ещё раз спрашиваю вас, почему вы сбежали из тюрьмы?» Джейми вздохнул. «Хорошо было бы погреться ещё, да, похоже, не получится». «Не могу вам сказать, майор». «Так не можете? Или не хотите?» Холодно поинтересовался собеседник. какой вам до этого дело, майор, если ответа вы всё равно не дождётесь?» Он прикрыл глаза и стал стараться согреться как можно лучше, прежде чем придёт страж и уведёт его назад. Грей растерялся. Он не понимал, что говорить и что делать. упрямый «Это еще очень слабое выражение», — сказал когда-то полковник квари «И не соврал». Майор тяжко вздохнул и задумался. Ко всему прочему, ему стало стыдно. Неуместные зверства солдат вызвали в его памяти и собственные мстительной фантазии, которые возникли, когда он узнал, что Джеймс Фрезер находится в его власти. Сейчас он мог назначить беглецу любое наказание, предусмотренное уставом тюрьмы. Заковать в цепи, выпороть посадить в карцер, уменьшить паёк. Однако добраться к французскому золоту ни одной из них ему не поможет. Похоже, золото и вправду есть. Во всяком случае, на это всё указывает. Что, кроме веры в существование клада, могло подвинуть Фрезера на попытку побега? Грея кинул узника взглядом. Фрезер закрыл глаза и сурово сжал губы. Твёрдые линии его большого, хорошо очерченного рта несколько смягчали чувственные губы в обрамлении рыжей бороды. Майор изо всех сил пытался изобрести какой-нибудь новый путь преодоления упрямства шотландца. Было совершенно очевидно, что применение силы не приведёт ни к чему, кроме вреда. К тому же Грей не желал поддерживать постыдный произвол своих подчинённых и идти на жестокость. Стоявший на каминной полке часы пробили десять. Уже поздно. Стоявшая в тюрьме тишина нарушалась лишь шагами караульных, время от времени обходивших внутренний двор. Силы и угрозы не позволят ему выяснить правду. Увы, но к французскому золоту он, майор Джон Грей, может попасть лишь одним путём. Ему придётся презреть личные обстоятельства и применить совет Квари, сблизиться с Фрезером, завоевать его доверие и тогда подобраться к разгадке тайны золота. Если оно вообще существует... Напомнил он себе, обернулся к арестанту и, глубоко вздохнув, официально заявил. «Мистер Фрезер, соблаговолите оказать мне честь и пожаловать завтра ко мне в покое на ужин». От того, что невозмутимость шотландского мерзавца удалось поколебать, Грей почувствовал мимолетную сильную радость. Темно-голубые глаза Джейми Фрезера широко раскрылись. Однако в следующее же мгновение его лицо обрело тоже непроницаемое выражение. Уже через мгновение он собрался и чопорно поклонившись, так словно был одет в килт и плед, а не во влажные тряпки, произнёс в ответ: "Господин майор, я благодарен вам за любезное приглашение, которое принимаю с большим удовольствием". 7 марта 1755 года? Охранник привёл Фрезера в гостиную с накрытым столом и оставил там одного. Несколькими минутами позже в гостиную из спальни вышел майор Грей. Его гость обосновался возле книжного шкафа, с интересом изучая томик новой Элоизы. «Вы увлекаетесь французскими романами?» — удивлённо ляпнул Грей, запоздало понявший, что его недоверчивый вопрос оскорбителен. Фрезер отложил и захлопнул книгу и с демонстративной осторожностью поставил на прежнее место. «Я умею читать, майор». Узник побрился, и лёгкий румянец, вспыхнувший на его высоких скулах, больше не прятался за рыжей бородой. «Я... Конечно, я не хотел сказать... Я просто...» Грей покраснел ещё сильнее Фрезера. Он ведь знал, что имеет дело с образованным человеком и допустил оплошность только из-за того, что неосознанно не связывал шотландские акценты обноски с французской литературой. Но если лохмоть узника были ужасны, того же нельзя было заметить о его манерах. Не обращая никакого внимания на путанные извинения Грея, Джейми повернулся к полкам. «Я пересказывал эту книгу товарищам по камере, но, поскольку сам читал её довольно давно, вздумал припомнить финал». «Последовательность изложенных в нём событий». «Понятно». К счастью, Грей оборвал себя и не поинтересовался, поняли ли эти товарищи хоть что-нибудь. Впрочем, Фрезер понял всё по его лицу, потому что сухо произнёс. «Господин майор, читать учат всех детей в Шотландии, однако у нас в Хайлэнде распространена и традиция устных рассказов». «А, понятно». Появившийся слуга принёс поднос с ужином избавил начальника тюрьмы от дальнейших конфузов. Трапеза прошла вполне мирно, хотя говорили собеседники мало и в основном о тюремных делах. Перед следующим подобным ужином Грей распорядился поставить у камина шахматный столик и пригласил Фрезера сыграть с ним партию. В голубых глазах Джейми мелькнуло удивление, но он согласно кивнул. Впоследствии Грей пришел к выводу, что это была чрезвычайно удачная затея избавленные от необходимости беседовать друг с другом и проявлять любезность, они постепенно привыкали к обществу соперника и молча сидели за инкрустированной доской из слоновой кости и черного дерева и понимали, чего тот стоит, потому как противник двигает шахматные фигуры. После игры они перешли за стол с ужином уже не такими чужими людьми и беседовали пусть как и прежде с опаской официально, но уже по-настоящему. Они делали вид, что разговаривают, как в первый раз. Они обсудили тюремные новости, поговорили о книгах и церемонно попрощались, хоть и с соблюдением всего возможного политесса, но явно довольной встречей. О золоте Грей не заговаривала. Такие еженедельные ужины стали традиционными. Грей стремился обеспечить обстановку непринужденности. Он надеялся, что Фрезер расслабится и случайно скажет что-то, способствующее разгадке тайны французского золота. Впрочем, пока что особых результатов майор не достиг. Как только он заикался о чём-то, что происходило с Фрезером, когда тот на три дня покидал крепость, шотландец замолкал, и Грей, боявшийся давить, тут же менял тему разговора. «Поедая баранину с отварной картошкой...» Джон Грей всеми силами пытался перевести разговор со своим удивительным гостем о Франции и о ее политике, поскольку надеялся найти таким образом связь между Фрезером и предполагаемым источником золота. При этом, к собственному весьма немалому изумлению, Грей узнал, что Фрезер два года провел во Франции, где занимался торговлей вином, и было это до мятежа Стюарта. Время от времени шотландец на хозяин острые взгляды, из которых можно было понять, что он угадывает намерения последнего. Но при этом вел он себя безукоризненно, беседовал весьма учтиво и старательно избегал личных тем, сводя разговор к литературе, искусству и политике. Грей некоторое время пробыл в Париже и сейчас поймал себя на мысли, что этот разговор интересен ему сам по себе, а не только ради попыток прозондировать французские связи Фрезера. «Расскажите-ка, мистер фрезера удавалось ли вам в Париже ознакомиться с драматическими произведениями месье Вольтера?» Шотландец улыбнулся. «О да, майора Больше вам скажу. Я имел честь не раз принимать господина Роя. Вольтер — это его «Нум деплом плум», псевдоним, у себя дома». «Что вы говорите?» — удивился Грей. «И каковы же ваши впечатления от этих встреч?» В самом деле ли он так живелик в жизни, как и в книгах, что вышли из-под его блестящего пера?» «Честно говоря, мне так не показалось», — ответил Фрезер, аккуратно подцепив вилкой кусок мяса. Как правило, он говорил немного и не блистал остроумием. В основном он сидел, сгорбившись в кресле, и следил за окружающими внимательным взглядом. «Я не удивлюсь» если узнаю, что темы, обсуждавшиеся за нашим обедом, впоследствии оказались бы на театральной сцене. К счастью, я ни разу не встречал в его сочинениях пародии на меня». Джимми прикрыл глаза и предался пережевыванию баранины. «Вам нравится это мясо, мистер Фрезера вежливо спросил Грей. На его вкус баранина была жесткая, жилистая и вообще малосъедобная. Но, конечно, если бы его рацион в основном составляли овсянка и коренья а в качестве деликатеса предлагалась крысятина, он, возможно, подошёл бы к еде по-другому. «Да, майор, вполне». Фрезер добавил немного винного соуса и отправил в рот последний кусок. При этом, когда Грей дал знак Макею снова поставить на стол поднос с бараниной, он не выказал протеста. «Боюсь, господин Ароэ, не оценил бы это превосходное блюдо должным образом», покачал головой Джейми и положил себе в тарелку новую порцию. «Вообще-то мне казалось, что столь знаменитый и влиятельный в обществе человек, как он, обладает весьма изысканным вкусом», — сухо заметил Грей. «Он так и не доел большую часть мяса, и вскоре еда должна была стать ужином кота Августа». Фрезер расхохотался. «Ну, майор, это вряд ли», — заявил он. «Ни разу не замечал, чтобы даже во время самой пышной трапезы господин Ароя ел что-то кроме бисквитов и пил любой другой напиток, кроме простой воды». Он не отличается от чрева И кроме того, у него несварение желудка». «Ну надо же!» — живо отозвался Грей. «Выходит, нередко встречающиеся в его пьесах желчность и циничность можно попытаться объяснить этим печальным обстоятельствам. Как вы считаете, можно ли утверждать, что автор неизбежно проявляет себя в своих творениях?» «Некоторые герои пьесы и романов часто таковы, майор, что я склонен считать, что автор, выражающий в сочинениях лишь себя, несколько искажает реальность. Вам так не кажется?» «Пожалуй, вы правы», — ответил Грей, вспомнившись знакомых ему прототипов, нескольких довольно странных литературных героев. «Если же автор черпает образы колоритных персонажей не из головы, а из жизни, то он бесспорно имеет чрезвычайно обширный и разнообразный круг знакомых». Фрезер кивнул, стряхнув крошки с колен полотняной салфеткой. Одна, если можно так сказать, сестра поперу господина Аруэ, дама, занимающаяся сочинительством, говорила мне, что писательство — это искусство людоедов. Автор берет по щепотке друзей и врагов вместе, приправляет их соусом фантазии и долго томит из всего этого острое блюдо. Грей рассмеялся и знаком велел Макею убрать остатки ужина и подать графины с портвейном и хересом. «Действительно. Сказано отлично. Весьма проницательно и точно. Кстати, о людоедах. Читали ли вы Робинзона Круза господина Дефо? Я с детства очень люблю эту книгу». Беседа свернула на приключенческие романы и описание жарких стран. Продолжалась она довольно долго, почти до ночи. Однако майор Грей... Хоть и остался удовлетворён приятным вечером, ни на Йоту не приблизился к разгадке тайны, которую шотландский странник унёс с собой в могилу. 2 апреля 1755 года Джон Грей открыл новый пакет с перьями. Мать прислала из Лондона в подарок лебединые перья, изысканные и куда более долговечные, чем гусиные, которыми он обычно писал. Увидев содержимое пакета, он улыбнулся, поскольку понял намёк. Дескать, письма родным попадают не так часто, как следует. Однако и сейчас матери придётся подождать до утра. Майор вынул небольшой перочиной ножик с монограммой, который всегда носил с собой, неторопливо, так как привык, очинил перо, при этом сочиняя письмо, прежде чем перенести его на бумагу. Сложив в правильном порядке все слова и мысли, он опустил перо в чернильницу — и стал писать скоро, почти без пауз. 2 апреля 1755 года. Хэролду, лорду Мелтону, графу Моррей. «Дорогой Хэл, в этом письме сообщаю тебе о недавнем событии, привлекшем мое внимание. Очень может быть, что оно не будет иметь никаких последствий. Однако если выяснится, что оно связано с реальностью, оно может оказаться чрезвычайно важным». «Играй в деталях» описал и, как выглядел странник, и что за бред нес. И запнулся лишь, когда дошел до места, где требовалось описать побег Фрезера и его новое взятие в плен. То обстоятельство, что непосредственно после этого Фрезер бежал, приводит меня к заключению, что бродяга, если и бредил, то среди этого бреда имелось и нечто практическое. Однако в этом случае я не знаю, чем объяснить дальнейшие шаги Фрезера. Он попался нам спустя три дня после исчезновения из тюрьмы, не дальше мили от побережья. Арцмьюир расположен в пустынных местах. Кроме одноименной деревни, вокруг на многие мили нет вообще ничего и никого. А вероятность тайной встречи в деревне с доверенным лицом, которому он передал информацию о золоте, так незначительно, что ее не стоит и учитывать. Деревня Арцмьюир полна соглядатаями, и побывать там незамеченным почти невозможно». А к тому же мы прочесали её после побега заключённого вдоль и поперёк, но не нашли ни следа ни Фрезера, ни золота. Да он и не смог бы ни с кем встретиться, так как мне точно известно, что в тюрьме он не имел никаких сношений с лицами, находящимися за пределами крепости. А уж после побега, тем более, поскольку сейчас он пребывает под самым тщательным надзором. Грей остановил перо, прикрыл глаза и вновь как наяву увидел перед собой Джеймса Фрезера, который виваемый ветром казался на пустоши таким же подходящим для этого места как силуэты благородных оленей. Майор нисколько не сомневался, что пожелая Фрезер не попасться солдатам, он легко это сделал бы. но он поступил иначе, осознанно позволил себя поймать. Почему? Он вновь принялся за письмо, однако писал уже не так быстро. Возможно, Фрезер не смог найти золото, а может, его и не существует на самом деле. Сам я склонен считать именно так, поскольку ничто не смогло бы удержать его в пределах крепости, если бы он заполучил в свои руки много золота. Этот шотландец сильный, привычный к походам мужчина, и ему, как мне кажется, не составило бы труда добраться по безлюдному побережью до ближайшего порта, откуда деньги открыли бы ему дорогу вообще в любую часть света». Грей прикусил в задумчивости кончик пера, чуть не проглотил чернила, сморщился от их горького вкуса, поднялся, высунулся в окно и выплюнул. Затем недолго постоял у открытого окна, уставившись в весенние ночные заморозки и машинально вытирая рот. Наконец его осенило. Есть вопрос, который нужно задать Фрезеру. Но не тот, что он постоянно повторял, а гораздо более важный. После того, как в очередной партии в шахматы Фрезер держал верх, майор приступил к реализации своего замысла. Возле двери уже встал охранник, приготовившись отвезти узника назад в камеру. Джимми встал со своего места, и тут Грей тоже вышел из-за стола. «Я больше не стану донимать вас вопросом, зачем вы бежали», как бы, между прочим, начал он. «Но мне чрезвычайно любопытно узнать, зачем вы воротились?» Вопрос стал для Фрезера неожиданностью. Заключённый на мгновение застыл, затем обернулся, поймал взгляд Грея и немного помолчал. Наконец, Джейми Фрезер улыбнулся. «Майор, я полагаю, что ваше общество мне стоит оценить по достоинству. Поверьте, я не об ужине». Впоследствии при мысли об этих словах Грей ухмылялся про себя, а в тот момент он растерялся и отпустил Фрезера. Только поздней ночью, спросив себя о том же самом, майор легко понял, какой его ждал ответ. Что бы предпринял Грей, если бы Фрезер не вернулся? Ответ был очевиден. Прежде всего, устроил бы слежку за всеми родственниками шотландца. Где же искать помощи и приюта, как не уродни? Грей был полностью убежден, что в этом и заключался ответ. Сам майор не участвовал в кампании усмирения Хайленда. Он тогда проходил службу в Италии и во Франции однако слышал много подробностей о ее проведении. К тому же по дороге в Арцмюир ему довелось увидеть немало ее последствий. Пепелищ, разрушенных деревень и потравленных полей. Приверженность горцев своему роду стала притчей во языцах. С учетом этого не оставалось сомнений, что любой из них предпочел бы заточение и всевозможные кары для себя, но не опасность преследований со стороны англичан для родных. Грей за стол. Взял перо и вновь обмакнул в чернила. «Ты ведь знаешь шотландскую храбрость», — написал он, добавив самому себе, что именно этот хайлендер выделялся этим качеством и между соплеменниками. «Чрезвычайно невелика вероятность того, что я мог бы силой или угрозами выпадать у Фрезера, где находится золото, даже если оно есть на самом деле. А уж в противном случае никакие угрозы не подействовали бы». Поэтому я задумал действовать иначе и решил сблизиться с ним, как с настоящим вожаком шотландских заключённых, чтобы попытаться в беседах с ним узнать какие-либо сведения. Честно сказать, пока что мои шаги не привели к особому успеху. Однако, полагаю, у меня имеется ещё пара козырей в рукаве. «Надеюсь, тебе не стоит объяснять», — аккуратно приписал он, «что мне не хотелось бы, чтобы всё это дошло до начальства». Не стоит обнадёживать их возможными сокровищами, вполне вероятно, вообще мифическими. Разочарование при неудаче может привести к опасным последствиям. Однако при благоприятном исходе он вполне сможет успеть и подготовить подходящее донесение и получить заслуженный приз — возможность вернуться из этой дыры к цивилизации. Итак, дорогой брат... Обращаюсь к тебе за помощью в получении как можно более точных сведений обо всём, связанном с Джеймсом Фрезером. Впрочем, умоляю сохранить это в тайне, чтобы никто не узнал о моих намерениях и не насторожился. Заранее благодарю тебя за всё возможное содействие, которое ты сумеешь оказать, поскольку уверен, что всегда могу на тебя положиться. Он вновь опустил перо в чернильницу и подписался, изобразив в конце изящную виньетку твой покорный слуга и преданный брат Джон Уильям Грей. 15 мая 1755 года. «Мне говорили, заключенные болеют», — сказал Грей. «Я желал бы узнать, насколько плохи дела». Ужин был съеден, беседа о литературе завершена, настало время поговорить о деле. Фрезер сурово нахмурился. В руке он держал стакан Хереса, но он так и не притронулся к вину за весь вечер. «Так оно и есть. Дела весьма плохи. Болеет около 60 человек, причём 15 из них серьёзно». Он заколебался. «Мог бы я высказать просьбу?» «Я ничего не обещаю, мистер Фрезер, но вы, разумеется, имеете право на пожелания», официально ответил Грей. Он и сам почти не притронулся ни к еде, ни к питью. Аппетит у него почти пропал в предчувствии какого-то важного события. Джейми задумчиво помолчал. Ему было очевидно, что он не сможет получить всё желаемое, следовательно, нужно так сформулировать просьбы, чтобы получить основное, но при этом дать майору возможность не удовлетворить часть прошений. «Нам требуется одеяло. Как можно больше. Больше тепла и больше еды. И лекарства». Грей покрутил стакан и полюбовался на отблеске каминного света, отражавшиеся в плескавшемся хересе. «Прежде всего, обычные дела», — сказал он себе. «Всё остальное потом». «На нашем складе найдётся не более 20 одеял. Но вы можете взять их для тяжелобольных. Но улучшить питание, подозреваю, невозможно. Наши запасы очень уменьшились из-за крыс и мышей, а кладовая два месяца назад обвалилась. У нас и так ограниченные возможности, и...» «Речь не о том, чтобы увеличить паёк», — быстро перебил его Фрезер, — «а скорее о типе пищи. Людям с больным желудком невозможно питаться овсянкой и хлебом из муки грубого помола. Можно ли найти этой пище какую-нибудь замену?» По закону, каждому заключённому ежедневно полагалось по кварте овсянки и маленькая пшеничная булка. Еженедельно по воскресеньям, тем, кто был занят тяжёлым физическим трудом с рассвета до заката, для подкрепления сил дополнительно выдавали овсяный отвар и кварту мясной похлёбки. Грей вздёрнул брови. «Что же вы предлагаете, мистер Фрезер? Я думаю, что тюрьме выделяют средства на покупку солонины, турнепса и лука для воскресной похлёбки. Средства-то выделяют, но мы сможем израсходовать их лишь в следующем квартале». «В таком случае, майор, я предлагаю потратить эти деньги сейчас, чтобы обеспечить сносным питанием больных, а здоровые с охотой откажутся от своей доли мяса в будущем». Грей задумался. «А не ослабнут ли заключённые, если вообще не будут есть мясо? Вдруг они не смогут работать?» «Но тот, кто умрёт, точно не сможет работать», — резко заметил его собеседник. Грей хмыкнул. «Это правильно». Но правильно и то, что ещё здоровые недолго такими останутся, если долго будут питаться подобным образом. Увы, мистер Фрезер, полагаю, что ваше предложение неосуществимо. Разумеется, это выглядит жестокостью, но по мне лучше предоставить больных воле Божьей, чем рисковать здоровьем всех прочих. Но Фрезер, как известно, был упрямцем. Он опустил голову, коротко о чём-то подумал и осуществил новую атаку. «Раз уж корона не в состоянии обеспечить нас нормальной пищей, возможно, вы позволите нам разнообразить своё меню самостоятельно посредством охоты». «Охоты?» Грея от изумления вытаращил глаза. «Выдать заключённым оружие и разрешить гулять по болотам? Господь с вами». «Вот что он с нами, в этом я сомневаюсь. У него нет цинги, и ему не требуется пропитание». Майор непроизвольно подёрнул губы в усмешке. И Фрезер несколько успокоился. Грей всегда можно было поймать на шутку, и сам он прекрасно осознавал, что это ставит его в невыгодные условия. С Джейми Фрезером у них так всегда и бывало. Обрадованный промежуточной победой, Джейми развил наступление. «Ну что вы, майор, конечно, ни о каком оружии нет и речи, так же, как и об охоте. Разрешите мне ставить на болотах силки когда мы ходим на работу и режем торф» и оставлять себе ту добычу, что в них попадётся. Заключённые умудрялись ставить ловушки и без всякого дозволения, но охранники обычно забирали у них пойманное. Обдумывая ответ, Грей медленно вдохнул и осторожно выдохнул. «Но вам же понадобятся материалы для ловушек, верно, мистер Фрезер?» «Лишь пара мотков бичевы», — заметил Джейми. «С десяток грузил и любая верёвка. Остальное мы сделаем сами». Майор потер щеку и согласно кивнул. «Ну, хорошо», — сказал он, присел к секретеру, опустил перо в чернильницу и нацарапал записку. «Завтрашним утром я издам официальный приказ по этому поводу. Что же до остальных ваших просьб?» Через несколько минут они обо всем договорились, и Джейми наконец-то успокоился и довольно отхлебнул заслуженный глоток Херриса. Он добился не только разрешения ставить ловушки, но и позволения заключённым брать себе добытый сверхурочно торф для отопления камер. И даже указа Сазерленду написать Вуллапул его кузине, имевшей мужа-аптекаря. Если муж кузины найдёт возможность отослать лекарства, заключённые их получат». «Неплохо за один вечер», — подумал Джейми. Он ещё раз отпил из стакана и, наслаждаясь чувством выполненного долга, придался теплу, исходившему от огня. Смотревший за шотландцем сквозь прикрытые веки Грей заметил, как тот чуть расслабил плечи. Дело было сделано, и напряжение покинуло узника. Но это он так считал. «Прекрасно», — проговорил про себя Грей. «Пей херес и отдыхай. Мне требуется, чтобы ты не ожидал удара». Грей привстал, взял графин, и почувствовал, как письмо Хэлла хрустнуло в кармане. Застучало сердце. «Не желаете ещё глоточек, мистер фрезера Кстати, не расскажете ли, как поживает ваша сестра?» Фрезер от неожиданности широко распахнул глаза и побледнел. «Как дела у вас в Лалеброхе? Кажется, я правильно говорю это слово?» Гретт одвинул графин в сторону и уставился на собеседника. «Не могу знать, майор». Шотландец, как всегда, говорил спокойно, но сейчас зловеще прищурился. «Не можете?» «А я бы сказал, что благодаря добытому вами золоту дела сейчас там обстоят совсем не дурно». Мускулы на могучих плечах Фрезера явно напряглись. Как бы между делом, Грэн небрежно взял с шахматной доски фигуру и переложил в другую руку. «Наверное, Эон, «Вашего зятя, кажется, зовут Эоаном. Знает, как им распорядиться». Фрезер, однако, вполне овладел собой и невозмутимо посмотрел прямо на взволнованного Грея. «Коле вы так хорошо осведомлены?» — сухо сказал шотландец. «Вам, майор, думаю, известно и то, что мой дом стоит более чем в ста милях от Артсмьюира. Не соблаговолите ли вы рассказать мне, как именно я сумел покрыть такое расстояние дважды за три дня?» Джон Грей уткнулся глазами в шахматную фигурку, которую он задумчивости крутил в руках. Это оказалась пешка, выточенный из моржовой кости злой на вид рыцарь, на голове которого красовался остроконечный шлем. «На болотах вы могли встретиться с кем-то, кто передал вашим родным сведения о золоте или сам отнёс им его?» Шотландец усмехнулся. В «Вблизи Арцмьюира?» «Майор, откуда на болотах мог взяться хоть один человек? Тем более мой знакомый. Больше того, тот, кому я мог передать то, о чём вы говорите?» Фрезер стукнул стаканом по столу, очевидно, не ненамеренный продолжать этот разговор. «Майор, на болотах я никого не встречал». «Почему же вы думаете, что я могу верить сказанному вами, мистер Фрезер?» произнёс Грей со всем возможным сарказмом. На щеках Фрезера вспыхнул лёгкий румянец. «Я ещё никому не давал повода усомниться в своих словах, майор», негромко проговорил он. «Неужели?» Грей говорил с неприкрытым гневом. «Помнится, вы однажды давали мне слово при условии, что я отдам приказ расковать вас?» «Я сдержал это слово». «Да что вы!» Начальник тюрьмы и заключённый напряжённо выпрямились в креслах, сердито меряя друг друга взглядами. «Вы выдвинули тогда мне три условия, майор, и я исполнил их без искажений». Грей пренебрежительно усмехнулся. «Правда, мистер Фрезер?» Однако какое такое дело внезапно заставило вас отказаться от общества компаньонов по камере в пользу дружбы с болотными кроликами, коли вы продолжаете настаивать, что ни с кем не встречались, и даже поручились в этом?» Он сказал это с таким очевидным презрением, что Фрезер побагровел от злости и медленно сжал свои огромные кулаки. «Да, майор», — произнес шотландец сквозь зубы. «Я поклялся, что всё было именно таким образом». Тут Фрезер обнаружил сведенные пальцы, медленно-медленно разжал кулак и опустил руку на стол. «А что скажете о побеге?» «О побеге, майор. Я уже сказал всё, что считал нужным». Затем осторожно выдохнул и, подозрительно уставившись на Грей из-под насупленных рыжих бровей, принял более спокойную позу. После некоторого промедления майор тоже опустил спину в кресло и вернул пешку на шахматную доску. «Мистер Фрезер, Скажу вам прямо и откровенно. Я оказываю вам честь, исходя из предположения, что вы здравомыслящий человек. Уверяю вас, майор, к вопросам чести я всегда отношусь чрезвычайно щепетильно. Конечно, Грей услышал слова Хузника насмешку, Однако решил не обращать на неё внимания, тем более что сам он, похоже, одерживал верх. «Видите ли, мистер Фрезер, по большому счёту, совершенно неважно». Вступали ли вы в какие-либо сношения со своей роднёй и передавали ли сведения о сокровищах? Стоит лишь сделать подобное допущение, и оно станет основанием для рейда «Драгун» в Лалеброх, где им будет приказано провести обыск и допросить ваших родных. Грей залез на грудный карман, достал из него бумагу, развернул и прочитал вслух. «Эуан Мюррей. Ваш зять, как я понимаю. Его жена Джанет». Это, конечно, ваша сестра. Их дети: Джеймс, надо думать, назван в честь дядюшки. Грей косился на Фрезера, чтобы полюбоваться выражением его лица, затем продолжил. Маргарет, Кэтрин, Дженнет, Майкл и Эван. Крупный выводок, сказал он так, словно речь шла не о младших детях Мюреев, а о приплоде поросят. Он положил листок на стол. Вы же знаете, что трое старших детей Уже достигли таких лет, что их имеют право арестовать и допросить наравне с родителями. Обычно это допросы с пристрастием. Никто там не нежничает. Именно сейчас Грей нисколько не отклонялся от истины. И шотландцу это было отлично известно. От его лица отлила кровь. Кожа натянулась на высоких крупных скулах. Он на миг закрыл глаза, но сразу же открыл. Неожиданно Грей вспомнил слова Квари. «Будете ужинать с ним наедине, ни за что не поворачивайтесь спиной». Джона Грея пробрала зноб. Однако майор сумел овладеть собой и сурово посмотрел на Фрезера в ответ. «Чего вы хотите от меня?» Хриплым от гнева голосом промолвил узник. При этом Фрезер не двинул ни мускулом. Его неподвижная, как камень, фигура была освещена пламенем, словно позолочена. Грей глубоко вздохнул. «Правды!» — негромко произнес он. Воцарилась полная тишина, ненарушаемая даже треском торфа в камине. Фрезер пошевелился и вновь замер. Он долго молчал, уткнувшись взглядом в огонь, словно искал там ответ. Грей не торопился. Он мог себе это позволить. В конце концов, шотландец повернулся к нему вновь. «Значит, правда». Он в очередной раз глубоко вдохнул. И Грей увидел, как на груди собеседника натянулась сорочка из тонкого полотна. Жилета на нём не было. «Я сдержал слово, майор». Я честно пересказал вам всё, что говорил тогда ночью умирающий. Не сказал только о том, что было важно для одного меня. Неужели? Грейс замер, как истукан. Он опасался пошевелить даже пальцем. Что же это? Фрезер стиснул свои полные губы в тонкую полоску. Помните, я рассказывал о моей жене? С трудом произнёс он, словно каждое слово причиняло ему невыразимое страдания. Да, вы говорили, что она умерла. Майор, я говорил, что её нет. Тихо поправил Фрезер и посмотрел на пешку. Вероятнее всего, она умерла, однако. Он помолчал, сглотнул ком в горле и заговорил уже увереннее. Моя жена была целительница. Необычная ведунья. Таких в Хайленде немало. А так кого в наших краях зовут Бандруид, то есть Белая Дама. «Или колдунья?» «Белая колдунья». Грей тоже говорил тихо, но был чрезвычайно взбудоражен. «Выходит, тот человек говорил о вашей жене?» Я подумал что это так. И в таком случае...» Шотландец чуть шевельнул могучими плечами и просто добавил. «Мне надо было пойти посмотреть. Откуда же вы узнали, куда следует идти? Тоже из бреда бродяги?» Охваченный любопытством Грей даже подался чуть вперёд. Не сводивший глаз с пешки Фрезер кивнул. Затем поднял на собеседника взгляд. «Я знал, что в небольшом отдалении от крепости находится святыня. Место поклонения святой Бригитте. Тоже часто называемой Белой Дамой», — сказал он. «Впрочем, эта святыня стоит с незапамятных времён, куда более древних, чем год, когда святая Бригитта высадилась в Шотландии». «Я понял». «Вы решили, что сказанное имел отношение к этой святыне и к вашей жене?» Фрезернов чуть пошевелил плечами. «Я этого не знал», — произнес он еще раз. «Я не мог знать, к чему оно относилось. К моей жене или лишь к святыне. А может, и не к первой, и не ко второй. Однако я ощутил необходимость туда отправиться». Он подробно рассказал майору, побуждавшему собеседника вопросами, где это находится и как туда добраться. «Святыня представляет собой небольшой каменный крест, такой древний и источенный ветром, что непонятно, что на нём изображено. Крест установлен у небольшого пруда, заросшего вереском. На дне этого пруда и среди корней вереска, растущего по берегам, находят белые камешки. Считается, что эти камешки имеют огромную волшебную мощь», добавил Фрезер, увидевший, что Грей его не понимает. Однако эта мощь проявляется лишь в руках белой дамы. «Ясно. А ваша жена?» — вежливо оборвал вопрос Грей. Шотландец мотнул головой. «Все это оказалось совершенно с ней не связано», — еле слышно произнес он. «Ее действительно нет». Он сказал это тихим, спокойным голосом, которым майор уловил настоящее отчаяние. Как всегда, бесстрастное и неподвижное лицо Фрезера не сменило выражение и в этот миг. Но морщины, обозначившиеся у глаз и мрачный взгляд, свидетельствовали о глубоком горе. Ставшим очевидцем таких подлинных чувств Грею стало неудобно. Но долг одержал победу над деликатностью. «А что же золотом, мистер фрезера тихо спросил майор. Шотландец издал тяжкий вздох. «Да, оно там было», — ровно сказал он. «Что?» Грей подскочил на месте и выторщился на собеседника. «Вы его обнаружили?» — Фрезер посмотрел на майора и усмехнулся. «Я его обнаружил». «И это действительно было золото, которое Людовик послал для Карла Стюарта?» Грей находился вне себя от радости. Он уже воображал, как везёт лондонскому начальству огромные сундуки с луидорами. «Людовик никогда не отправлял Стюартом золото», — твёрдо сказал Фрезер. «То, что я нашёл в пруду возле святыни, майор, не было французскими сокровищами». По его словам, на дне оказался лишь небольшой сундучок с золотыми и серебряными монетами и кожаный кошелёк с драгоценными камнями. «Драгоценные камни?» — брякнул Грей. «Они-то откуда взялись?» Фрезер недоуменно посмотрел на него и заметил. «Понятия не имею. Откуда мне это знать?» «Ну, разумеется», — быстро отозвался Грей, который пытался кашлем замаскировать возбуждение. «Конечно». «Но где теперь эти сокровища?» «Я бросил их в море». Грей уставился на шотландца и тупо спросил. «Что?» «Я бросил их в море», — медленно повторил узник. Его чуть раскосые голубые глаза встретились с глазами Грея. «Возможно, вам известно о месте под названием Чёртов котёл, расположенном не больше, чем в миле от пруда со святыней». «Но почему?» «Почему вы так поступили?» изумился Джон Грей. «Это же совершенно неразумно!» «Тогда я не особенно заботился о том, что разумно, а что не очень», — негромко промолвил шотландец. «Я отправился к этому месту, питая надежды. А когда мои надежды растаяли, сокровища стали для меня всего лишь ненужной грудой железок и камней. Они были мне не ненужны». С усмешкой прибавил он, приподняв бровь но мне не показалось верным и решение передать обнаруженный клад королю Георгу. И тогда я бросил его в море. Грей вновь прислонился к спинке кресла и, бессознательно не замечая, что делает, плеснул себе новую порцию. Он не знал, что и думать. Фрезер, по-прежнему отвернувшись от него и не шевелясь, смотрел на огонь, подперев рукой подбородок. Падавший из камина свет очерчивал его ровный прямой нос и мягкие губы, не попадая на лоб и шею. Майор Грей хлебнул Хевеса и собрался. «Весьма сентиментальный рассказ мистер Фрезер», — сухо сказал он. «Чрезвычайно душещипательный. Однако не вижу ни одного доказательства того, что это правда». Фрезер чуть сдвинулся с места и наклонил голову, чтобы лучше видеть начальника тюрьмы. И так несколько раскосые, его глаза сузились ещё сильнее, словно от веселья. «Ну, майор, это-то дело не хитрое. Из-за пояса своих ветких штанов шотландец вытащил что-то и протянул руку к Грею. Тот в ответ также протянул руку, и на ладонь ему упал небольшой камушек. Сапфир, глубокого синего цвета, как глаза Фрезера, довольно крупные для такого драгоценного камня. Грей в изумлении разинул рот и так ничего и не сказал. «Прошу вас, перед вами доказательство существования сокровищ». Узник кивнул на камень в руке Грея, и поймал взгляд майора поверх стола. «В остальном, увы, вам придётся лишь поверить мне на слово». «Но... но... вы сказали...» сказала Фрезер вёл себя так спокойно, словно они говорили о погоде. «Я сохранил лишь этот сапфир, поскольку подумал, что он может пригодиться мне, если меня вдруг освободят, или... вы оказались в этом почти правы». Если, возможно, у меня получится передать его каким-то образом семье. Вы же наверняка понимаете, майор. Джейми весело сверкнул глазами. Что мои родные никак не смогли бы воспользоваться сокровищами, не привлекая к себе пристального и совершенно ненужного внимания. Единственный камень ещё возможно, но не более того. Потрясённый Грей, однако, не вполне лишился дара соображения и понял, что Фрезер совершенно прав. Хозяину небольшой усадьбы, такому, как его зять, никак не удалось бы превратить драгоценности в деньги, не вызвав слухов и толков, которые, в свою очередь, непременно привели бы в брок солдат короны. А сам Фрезер, это весьма вероятно, может оставаться в заключении до самой смерти. Однако как же так? Взять и собственными руками выбросить найденный клад? Тем не менее, Грей легко в это верил. Если и ходит по земле человек, свободный от греха алчности, то это Джейми фрезера Впрочем. «Как же вам удалось сохранить его у себя?» — неожиданно спросил Грей. «Вас ведь, поймав, обыскали не то что до нитки, до кожи». Рот шотландца раздвинулся в широкой искренней улыбке, первой увиденной Греем за весь вечер. «Я его проглотил», — ответил Фрезер. Майор непроизвольно сжал сапфир в кулаке, а потом разжал руку и аккуратно положил блестящий камушек на стол рядом с шахматной фигурой. «Понятно», — сказал он. «Не сомневаюсь, что понятно, майор», — сказал Фрезер с серьёзностью, которая ещё больше подчеркнула насмешку, промелькнувшую в его глазах. «Грубая пища, знаете ли, иногда даёт некоторые преимущества». Прижав пальцы к рту, Грей подавил неуместный смешок. «Разумеется, вы правы, мистер Фрезера». Грей помолчал, крутя в руках синий камень. Затем неожиданно поднял голову. «Вы же попист Он прекрасно знал, что так оно и было, поскольку приверженец Стюартов вряд ли был не католиком-папистом. Не слушая собеседника, Грей поднялся и подошел к книгам в углу и моментально вытащил с полки, подаренной матерью Том, который не входил в его привычное чтение. На стол рядом с камнем опустилась Библия в переплёте из телячьей кожи. «Сам я готов принять на веру ваше слово джентльмена, мистер Фрезер», — сказал он. «Но вы должны понять, что как офицер я прежде всего обязан руководствоваться долгом». Несколько мгновений Фрезер молча и бесстрастно смотрел на книгу. «Ладно, майор», — наконец произнёс он и уверенно положил свою большую руку на Библию. «Именем Господа Всемогущего клянусь на его святом слове, что обнаруженные мною сокровища были именно такими, как я о них рассказал». Его темные бездонные глаза сверкали в отблесках огня. «И клянусь надеждой на жизнь вечную», — тихо прибавил Джейми Фрезера, «что они покоятся в море.